Ракетки со свистом рассекали воздух и били по воланчику, заставляя его метаться, как загнанный кролик. Бам-бам, бам-бам. Эндрю подпрыгивал и бил сверху, миссис Юргенсон старалась не отставать и, помня, что бадминтон помогает контролировать вес, прыгала как могла и тоже била по загнанному воланчику, которому и деваться-то было некуда. На барбаре были зелёные шорты и красный топ, выгодно подчёркивавший размер и форму груди. Стоявшие по углам площадки охранники забывали обо всём на свете, когда видели, как прыгает Барбара. Поэтому опытный Эдит был вынужден уводить их в малый парк, чтобы уберечь от гнева хозяина. Только Эндрю позволялось оставаться рядом с этой красотой, поскольку на роботов эти прелести не действовали. Вообще. Эндрю бил по воланчику искусно подправляя его в ракетку «Миссис юргенсон Он был сконцентрирован только на игре, хотя мог одновременно путешествовать по сети, смотреть новости архивной рассылки и даже обновлять программное обеспечение. А ещё он отмечал, что манера игры его партнёрши раз от раза менялась. Она стала лучше контролировать воланчик и ракетка больше не вылетала из её рук, угрожая всем, кто стоял на пути. «Ой, Эндрю, ты такой проворный! Я боялась, ты не успеешь увернуться!» И потом снова. «Ах, извини, у этой ракетки какая-то скользкая ручка». Поначалу она часто ошибалась, но теперь окрепла и начала получать от игры удовольствие. При этом она хорошо смотрелась в движении, и этот топ очень ей шёл. С такой красивой грузью годились любые туалеты, но этот топ особенно. А ноги? Какие они стройные и в то же время достаточно полные. Приятно посмотреть. Ой! Воланчик скользнул по ракетке и улетел в сторону, а Эндрю остановился и недоумённо глядел то на ракетку, то на миссис Юргенсон. "Ха, ты промахнулся, Эндрю", закричала она, радостно вскидывая руки. "Да, миссис Юргенсон, я почему-то промахнулся", смутился Эндрю, стараясь не смотреть на миссис Юргенсон, такую румяную, разгорячённую, мягкую, открытую. "Стоп, Эндрю, что-то не так", скомандовал себе робот. "Миссис Юргенсон, мне нужно отлучиться". «Зачем это? Я только разыгралась, только во вкус вошла», — недоумевала партнерша. «Я как будто немного плохо себя чувствую». «Ты не можешь плохо себя чувствовать, Эндрю. Это исключено». «Увы. Кажется, я нуждаюсь э, в тестировании. Извините, миссис юргенсон продолжим в следующий раз». И, не дожидаясь ответа, Эндрю зашагал к крыльцу, а миссис юргенсон посмотрела ему вслед, покачала головой и, одернув собравшийся к груди топ, сказала... «Будет обидно, если он сломается. Мне станет не с кем играть в бадминтон». Она огляделась и, увидев среди деревьев Тита, крикнула. «Эй, Тит, иди сыграй со мной!» Но он замахал руками, крикнул что-то нечленораздельное и скрылся за кустарником. Тем временем Эндрю быстро поднимался по ступенькам, сосредоточенный на своих странных и нелогичных реакциях. «Ну что за новости?» Он каждый день встречался с миссис юргенсон и общался с ней согласно встроенной программе, как с управляющим объектом второго уровня. Но сегодня что-то пошло не так. Сам её вид каким-то образом стал затормаживать его деятельность, запуская процессы, не предусмотренные программой. «Ой, Эндрю, привет!» Это была мисс юргенсон она же Тилли, также входившая в перечень управляющих объектов второго уровня. «Добрый день, Тилли!» «Уже наигрался, что ли?» «Нет, просто плохо себя почувствовал». Эндрю остановился, чтобы подобрать правильное объяснение. Что значит «плохо себя почувствовал»? Эта фраза была уместна для миссис юргенсон а ему больше подходило другое. «Мои параметры, Тилли, они вышли за пределы нормы, и мне нужно протестироваться». «Как это?» — спросила Тилли, подходя к нему ближе и посматривая по сторонам. «Это значит, что я должен запустить программу проверки, которая опросит все датчики, а затем я сам сравню показания датчиков по террировочной таблице, чтобы... А что это у тебя в руке, Тилли?» «Это?» — Тилли повертела в руках предмет из чёрного пластика, похожий на полицейскую дубинку. «Это фонарик, Эндрю». «Вот как? Но ведь сейчас светло. Сейчас день, Тилли». «Я знаю Эндрю, но этот фонарик особенный, он нужен для другого». «Для чего же?» «Я показываю им фокусы. Хочешь, тебе покажу?» «Нет, не хочу», — отказался Эндрю. «Точно?» — не отставала Тилли. Ей казалось несправедливым, что раньше она так легко дурачила этого Эндрю, а теперь он смотрел на неё, как на неуравновешенную дурочку, и внимательно следил за её действиями. Он раскрыл её. «Ты раскрыл меня, да?» «Что, мисс Юргенсон?» Спросил Эндрю, пятясь в сторону своей комнаты, тогда как Тилли на него наступала. «Я говорю, ты понял мои намерения, да? Ты догадался, что я хочу вырубить тебя, подлый робот?» Мысли Эндрю путались. В смысле команды. Датчики шумели, информация поступала обрывками, а ещё это... Этот управляющий объект второго уровня. «Тилли, давайте продолжим этот разговор позже. Я заархивировал его, так что мы начнём с этого же места. А пока, извините, мне пора на техобслуживание». Тилли заметила смятение на лице робота. Он мог в любой момент сломаться. Вот тогда появится возможность решить проблему окончательно. Тилли по поволчьи ощерилась и включила шокер. Теперь только вперёд! «Мисс юргенсон остановитесь! Я иду в свою комнату!» — сказал Эндрю, останавливаясь в коридоре. «Ты не смеешь мне указывать, где мне останавливаться в моём доме! Ты — магазин электротоваров!» — продолжала давить Тилли. Ей казалось, что она побеждает. Вон как бегают его зрачки. Значит, он перегревается. Значит, он на пределе. «Ты достала меня, тупица! Я что, неясно выражаюсь?» «Че? Чего?» Промямлила Тилли. «Пошла вон отсюда!» Эндрю вскинул руку, указывая в сторону лестницы. Да так яростно, что весь за Тилли улетучился. Даже папа, когда её ругал, делал это как-то мягче. Пришлось отступить.